«Что?» хару запутался. «Действующий сёгун бежал вместе с Исиаки, которая должна была стать следующим сёгуном за границу? Я о таком не слышал. Но тогда тот великий долг рода Ода пойти на столицу... Нет, я не знаю, каким путем пойдет история после того, как изменилась. И поэтому моя ценность... Успокойся, Сару. Дзюбаи, продолжай. Слушаюсь. Итак, пост сёгуна Сигуната Мурамати, который многие поколения занимала главная ветвь рода Сикаго, по сути ликвидирован. «Побочная ветва Сикаго, бывшая сёгунами в Канта, полностью смещена возвышевшимся родом Ходзё. И больше нет никого, кто пожелал бы стать сёгуном. Если так продолжится, война в Японии будет длиться вечно. Дзебай, у тебя должен быть какой-то план, раз ты приехала ко мне. Как вы сказали, но он может быть рискованным». мицухиды подошло поближе и прошептала на Буни на ухо. Та мигом нахмурилась, словно в чем то не разобралась, но сразу же приняла решение. «Я поняла. Воспользуемся этим планом, Дзебай. И но те, позови ту чернозуба! В Древней Японии влиятельные семьи имели привычку красить зубы в чёрный. Набуна намекнула на происхождение Юсимота, отличающееся от ее интеллекта. Принцессу, которая только играет в Кимаре. Разновидность футбола, популярная в Японии в период Хиян. Как скажете? И вот, громко смеясь, после долгого отсутствия появилась и магава Юсимота. ха ха Наконец-то настало мое время! Хоть она и говорила, что белые зубы красивее, и не красила их в я всему-то по-прежнему считала себя принцессой. Даже сдавшись роду Ода, и будучи заложником, она не брала пример с монахов, носила роскошные дзюни-хитои и продолжала быть принцессой-транжирой в Суруги Каждый день и вечер активно развлекаясь Рэнга. Жанр старинной японской поэзии. Рэнга состояла по меньшей мере из двух стров. Обычно же стров было намного больше. Первая открывающая строфа Рэнга – 5-7-5 слогов, называлась хокку Именно она в свое время послужила основой для создания самостоятельного жанра японских трустишей Хайку Камари и распитьем чая Наш род Магава происходит от побочной ветви рода Асикага. Как говорится, если имперская резиденция падет, то Кира станут наследниками. Если падут Кира, ими станут Имагава. Главная ветвь рода Асикага отстранена, а род Кира, имеющий право на пост Сёгуна, почти уничтожен Манай. И остался лишь рот и Имагава. А, разумеется, это сильнейший лучник Кайда и Магава Йосимото. Только я могу прийти в столицу и унаследовать пост Сёгуна. Ха-ха-ха-ха-ха. Верно. А Дзибай мицухида, знающая социальное положение каждого, прибыла к Набуне, чтобы рассказать ей, что сейчас главная ветвь Осикага отстранена, и законное право стать Сёгуном принадлежит Магави Йосимото. Если немедленно выдвинуть ее на пост Сёгуна, то появятся справедливая причины пойти на столицу. Набуна вообще не знала таких дурацких фактов, но все же неохотно согласилась. Она раздражающая женщина. Но если я заявлюсь в столицу под предлогом сделать Имагаву Йосимото новым Сегуном и покарать вероломных Моцунагу и Триумвер от Мейоси за разорение города, так Такеда Синген и Уисуги Кенсин не смогут бездумно вмешаться. Как вы и сказали, она недалекая, но знатного происхождения. Это вряд ли навредит. ха ха ха ха когда я стану новым сегуном Набуна-сан, «Сделать тебя Канреем, заместителем Сёгуна или тем, кем ты хочешь? Я великодушно? <помолчи>, помолчи Эй, Йосимото, Поставь печать на этом пятипунктном документе, и тогда останешь Сёгуном!» С улыбкой спросив «Что это?», Йосимото взяла бумагу, что кинула ей Набуна. «И там... Твое положение Сёгуна будет лишь украшением, потому ко всем официальным документам должны прикладываться подтверждающие письма Набуны сама». Правителем будет Набуну сама, и мне будет поручено судить, кого бы то ни было. Посмеешь противиться мне, тоже подвергнешься наказанию. Ты будешь во служении Хима Мика сама столице вместо занятой меня. Прекратишь так пронзительно смеяться это раздражает. С этого момента ты будешь доброжелательно к Набуне сама. Будешь думать о ней, как о матери или старшей сестре, и ежедневно почитать ее. И ни в коем случае не засыпай, положив ноги в том направлении, где я нахожусь. Эти пять высокомерных пунктов по-хулигански написала сама Набуна. «Что это такое? Как грубо по отношению к будущему Сёгуну Сама? Потому что ты украшение. Разве не очевидно? Тот, кто сдался и стал моим заложником, должен выказывать страсть к более влиятельному, иначе его голову выставит на всеобщее обозрение. А вообще, почему ты не приняла монашество?» Матая Сусан! Матая Сусан! Я здесь!» Прибывшая со службы в Микаве, чтобы поздравить с покорением Мина, Мацудаэра с ушками Тануки Матаясу услышала крик Имагавы Йосимото и выскочила вперед. «Я ни за что не поставлю печать на договоре, по которому словно продаешь душу. А, но ну тогда я всю жизнь проведу заложником, каждый день играя в Кемари в этом провинциальном городке. А если возвышать столицы до Сёгуна, у меня обязательно будет роскошная жизнь. Матаясу-сан, немедленно придумай восхитительный план по восстановлению рода Имагава. Но сначала поставьте свою печать и останетесь Огуном». А уже потом сможете что-нибудь сделать с этими пяти пунктами. Точно, точно. Отлично, Матаясу-сан. Как коварно. Таким образом, Магава и Симото счастливо подтвердила эти, будто дьявольские пять пунктов, продав душу Набуне. «Хорошая работа, Токития», — взглядом сказала Набуна Матаясу. «Так как ее чувство собственного достоинства выше, чем Гарафудзи, ей легко управлять», — ответила также Такитя: Дзюбай, в столице твое старомодное воспитание будет полезно. С этого момента станешь моим вассалом. Как скажете, почту за счастье? Мицухида с серьезным видом распростерлась на полу, и Осихар всё все еще пребывал в растерянности. Обманом заставили эту глупую принцессу подписать такой рабский договор. Какая ужасная парочка! Нет, секунду. И Магава которая должна была умереть на Акихадзаме, станет сёгуном сама? У этого же ребенка характер еще обременительнее, чем у Асикага Исиаки! Может, к суматохе это не приведет? После того, что произошло, можно опасаться, что дальнейший путь будет разветвляться все больше. Хамбайтян предупреждала. Если однажды мои знания из игр станут бесполезными, что тогда делать? И тут неожиданно вклинилась Набуна. Сару, твои гейму знания уже отличаются. Адзебаи может тебя обогнать. Замолчи! И тогда Митсухиду укратко взглянула на лицо Исихару, после чего ее белоснежные щеки почему-то покраснели. Хм, вы есть тот, кто говорил про мир все Такудзи. Да, я Сагара сихару Очень приятно. Что? Не вы ли тот Сагара Висихардуно, о котором столько слухов? Митсухида повернулась к нему и низко поклонилась. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, Сагара Сэмпай. И без того склонившись, она опустилась еще ниже. Нет-нет, э, какой там сэмпай! Наш возраст не сильно отличается, так что не стоит говорить столь формально. Не стоит! Нет, сэмпай это сэмпай! Слухи о «Замок Суномата» за одну ночь, который осуществил Сагара Сэмпай в один день, дошли даже до региона Кинай. Именно о Сэмпайе говорят, как о единственном мудром человеке, «Пожалуйста, научите Дзюбе и Мицухиды многим-многим вещам». Серьезные Мицухиды, покраснев, крепко держала руки Юсихару, но поняв, что он, молодой парень, разволновалась, смутилась и со словами «Прошу меня простить!» отпустила их. Мне действительно очень жаль, нечаянно сделала столь постыдное». «Вот как!» «Вау, вот как обо мне говорят. Я и правда популярен в столице. Как проблемно!» «Да, если сэмпай приедет в столицу, он наверняка будет узнаваем». Смущение, когда она невольно схватила его за руки и сияющие глаза с готовностью, направленной на сэмпая, показывали невинную красоту Дзюбэй. «Если Дзюбэйтян такая серьёзная и искренняя, никакого восстания не произойдет! Расслабился немного Сихару. Вторым по важности известным ивентом в SLG на бонус Ambition была уже прошедшая битва при Акихадзаме. Но, как ни говорил самый известный инцидент в Хоннадзи – убийство Ода Набунаги Акати Мицухидой. Ода Набунага, преданный собственным вассалом Акати Мицухидой, совершился пуку в объятом пламени Хоннадзи в шаге от объединения страны. Все его тревоги жизни внезапно исчезли, Акиносита Такитира. Он же Хасиба Хидейоси в это время сражался против Большой армии Мори в Тюгоку. Регион Японии расположен на западе острова Хонсю. Шибата Кацуи и Нива Нагахиды тоже ряновели бои с вражескими провинциями ради великой цели – объединения страны. Таким образом, никто не успел на помощь. Йосихару считал отвратительным, чтобы сквернословная, но милая Набуна, как и демон Набунага, встретила столь жестокий конец на пути к своей мечте. Не хотел это признавать. В глубине души он решил, что прибыл в этот мир, чтобы помочь Набуне сохранить жизнь в инциденте в Хонной -э но до этого момента и не задумывался о данном ивенте. Потому что даже представить не мог, что она, обедняющая мир, умрет, сгорев дотла в ярком пламени, такой ужасной смертью, о которой в будущем будут говорить, в мире не осталось даже волоска. К тому же его может не быть там. Помощь может не прийти вовремя, лишь небольшой мысли об этом хватало, чтобы его сердце разрывало от сильной боли. Но так как военачальник, как эти Дзёбай и Мицухиды еще может настигнуть судьба, нужно начинать втайне трудиться, чтобы избежать Ивентаха на Дзе, подумал Юсихару. И все-таки это искреннее, серьезное, милое дзюбой тян ни за что не восстанет, только зря беспокоюсь. На же, сидевшая на возвышенности с непроницаемым лицом, сердито уставилась на Исихару и мицухида. Минуточку, что за флирт? Дзюбай, этот Сару моя приручная обезьянка. Если будешь лезть к нему, накажу. Как скажете? Прежде мирная атмосфера между Набуной и Митсухидой мигом стала напряженной, но и Сихару этого не заметил. Как и сами Набуны и Дзюбэ и Митсухиды. Ещё никто из них не мог даже предположить, какая судьба ожидает их в будущем. «Что ж, давайте праздновать. Сегодня вечером никаких формальностей». Неожиданно возникшие после награждений вопросы Магави и Симота, оставившие многовато тревожных факторов, разрешили, а тем временем почти наступила ночь. Сайта Дасан, который все еще был не в ладах с Набуной по поводу Иситатсу, в одиночестве стоял на вершине горы Кинка. И спустя долгое время он сел на энгаву хижины, которую построил тут, чтобы попивать чай, и глядел на вечерние Накути. Дасан потратил полжизни ради мечты – захватить Мина, пойти на столицу, а затем объединить мир. Мечты, которые когда-то казались пеплом, но теперь вновь попытаются воплотиться в жизнь его приемной дочерью Набуной – Предложение Асайна Гамаса о свадьбе отклонили и в итоге спасли ее мечту, ее девичью мечту. Но наивно было отпускать в ситуацию наивно. «В будущем этого доброго ребенка будут настигать беды. Что ж, на этом мои обязанности, возможно, уже заканчиваются. Исчезну ли я тогда в какой-нибудь далекой стране?» Если бы его здесь не было, Набуна бы ее ситуацию голову. «Его существование – не слабость ли этого ребенка. А ещё недавно у него появился странный кашель. «Сколько мне еще осталось жить?» – подумал Досан. «Чахнешь тут, старик? Быстрее весь на праздник!» «Именно! Все заждались предыдущего правителя Мина!» Запахавшийся Исихару, который вместе с сестрёнкой Нэна на плечах забрался на гору, сел рядом с Досаном. «Нет, мне здесь хорошо!» «Старик, неужели ты дуешься? Не похож на тебя?» «Раздражает наивность Набуны Дано!» Невольно высказал свои мысли Досан. Сагара и неизвестный и странный парень, но только ему можно доверить Набуну. Старик, Набуне не хотелось бы обезглавливать и ситуацию, которого ты вырастил как собственного сына. Пусть он был наследником, которого изгнали, чтобы завоевать мир. Если бы мир когда-нибудь обиднили, ты бы вернул ему мина. Ты не врал, что у тебя есть еще одна мечта, потому Набуну и не жела казни. от Оттого я и говорю, что она наивна. Еще рановато, чтобы всерьез сойти с ума старик. Рассмеялся Юсихару. «Конечно, Набуна не наивна и вряд ли бы сохранила жизнь ситуацию просто так. Если бы ты сказал «Не обезглавливай ситуацию она бы без колебаний сделала это. И тогда тебе не пришлось бы нести вину за убийство сына». «Я не могу позволить этому ребенку с дурной репутацией нести такой грех. И она тоже это понимает». «То есть Набуна Доно с самого начала не намеревалась убивать ситуацию Подумал Дасан. Голопая «Я старец, который одной ногой в могиле, и к тому же гадюка Дасан. Ничего удивительного в том, чтобы теперь была дурная слава. Наивная». «Ты уже не гадюка». «Старик, разве ты не пытался убедить ситуацию, когда объявил Набуну своим преемником, хотя всегда мог убить его, если думал это сделать?» «Ммм, разумеется, все именно так. Но что с того?» «Я даже не помышлял напасть на него неожиданно. Доверив свою мечту Набуне Дано, Я только и заставлял голову придумать, как извиниться перед дисситацией. Как же наивен гадюка Дасан. Я вот вот описаюсь. заёрзала рзала у и Сихар на плечах. Терпи! Терпи как можно дольше!» Успокаивал ее тот, начал спускаться по дороге. Не видел себя в зеркале. Старик, после встречи с Набоной и все такой, где ты окончательно стал Будды Дасаном. Потому она не хочет, чтобы о тебе плохо думали. Я изгнал своего господина и захватил замок на Баяма и накути «И что теперь? Похоже, даже Набуна Дано в душе не выносит мою отвратительную репутацию». «А, не говори глупости, старик! Ты правда сошёл с ума? Произнеси новое название замка и города!» После того, как произнесят туманную фразу, Йосихару исчез, дасон снова опустил взгляд на Инакути. Во тьме по всему городу начали загораться множество факелов. Поначалу они горели в различных местах, но потом медленно стали формировать рисунок. «То была змея!» но не ужасная гадюка, а милая змея с забавной мордой, словно из Зюгига. Веселые картинки жизни животных. Японские живописные свитки, созданные в XII веке. Наверное, это Набуна приказал жителям города составить изображение. Если бы он не находился на вершине горы Кинка, не сумел бы увидеть огромную змею из факелов. Растерявшись от чувств, которые хлынули на него, Дасан невольно проговорил новое название замка и города. Замок Гифу. Город Гифу. Крепость приемного отца, город приемного отца. Гефу переводится как приемный отец Отчим. В хижине на вершине горы не было никого, кроме него. Досан Сандра дрожащими руками достал из-за пазухи складной веера закрыл им лицо, ведь за ним наблюдала луна.